Глава 14. Студентка Илюсю Гурченко. Эталон девушки СССР в стиле Нью-Лок. Картину, которой чиновники прочили неприятие зрителя и забвение на полках Госкино, решили пустить на экраны кинотеатров в последние предновогодние дни, мол, народ занят поисками и покупками подарков, и ему будет не до походов в кино. И вдруг такое Люди выстаивали на морозе часами, чтобы достать заветный билет. Я не ожидал. Честно признается режиссер, которого ведущие советские средства массовой информации уже прозвали гением комедии. Критики и журналисты не скупились на похвалы Рязанову, словно навсегда забивая для него комедийную нишу. В первый год «Карнавальную ночь» посмотрели почти 50 миллионов человек. Фильм стал лидером проката. А ведь никто не верил в успех. Но словно назло прогнозом, юная Людмила Гурченко красуется на обложках всесоюзных журналов. Молодые актеры, игравшие в фильме, становятся известными, быстро набирают опыт и популярность в других кинопроектах. «Карнавальная ночь», которую никто и не ждал, вышла 28 декабря 1956 года, под самый Новый год. С тех пор эта лента становится новогодним фильмом, обязательным к показу по ТВ, а исполняемая главной героиней на фоне огромного циферблата песня 5 минут» сделалась подлинным шлягером, став одним из символов Нового года. В кадрах мелькает много лиц. Не мудрено, ведь снимали новогодний праздник – карнавал в Доме культуры молодежи. Съемки проходили летом. Театры разъехались на гастроли, поэтому удалось большую часть фильма отснять в коридорах и фойе театра Советской Армии. И в такой организации съемочного пространства было свое новаторство. Фильм вышел яркий, насыщенный, полный юмора, конфетти, выразительных взглядов, танцев и, конечно же, песен. Режиссеру удалось задействовать отличную актерскую молодежь, которая все умеет. И поет, и танцует, и при этом в кадре ведет себя естественно, непринужденно, как в жизни. Вот, к примеру, на экране появляются три красавицы в образе девушек-официанток, похожих одна на другую, как две капли воды. Это знаменитые в то время певицы, сестры Шмелевы, обладательницы прекрасных высоких голосов. Они исполняют в фильме песню «Ах, Таня, Таня, Танечка», мгновенно ставшую народным хитом. Или вот наша главная героиня с осиной талией задорным голосом поет. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Многое было впервые, напишет после в книге аплодисменты Людмила Гурченко. Звукооператор Виктор Зорин записал меня в песне о хорошем настроении отдельно от оркестра. Сбежались смотреть все работники звука цеха. В тонзале оркестром дирижировал Эдди Рознер, а я пела под простейший наушник, слушая оркестр, а поддерживал меня и вдохновляла музыкальный редактор Раиса Александровна Лукина. Эксперимент был во всем. Карнавальная ночь получилась удачной по всем компонентам. Сценарий, режиссер, композитор, оператор, звукооператор, оркестровки Юрия Саульского, актеры – у всех в творчестве пик. И так получилось, что у Ласкина и Полякова это лучший сценарий, снятый в кино. У Рязанова – самая оптимистичная и живучая музыкальная картина. У Лепина – самая популярная музыка. У Игоря Ильинского – самая большая в кино удача после «Волги-Волги». Популярности фильму, без сомнения, добавила и легкая музыка Анатолия Лепина, и хорошие песни. О несправедливо забытом композиторе Анатолии Лепине актер Игорь Ильинский как-то сказал в одном из своих интервью. «С прекрасным композитором и человеком Анатолием Лепиным я имел счастье работать в карнавальной ночи. Моего героя Огурцова трудно представить сейчас без сопровождения его мелодий и песен, Личность композитора Лепина, его творчество мне близки по духу. Когда-то, на заре моей актерской юности, я услышал от своего первого сценического наставника, Василия Григорьевича Сахновского, слова, послужившие наказом на всю жизнь «Никогда ничего не делать против совести в искусстве». Этому девизу я не сомневаюсь, верен в своем творчестве и Анатолий Лепин. Молодому режиссеру Рязанову удалось так равновесно соединить музыкальные части фильма и злоключения смешных героев, что ни одна песня, ни один музыкальный номер не казались лишними, навязчивыми. Здесь все смешалось и все соседствовало гармонично. Смех и грусть, радость и романтика, юмор и сатира. Много смеха, много смешных комбинаций, много романтики и праздничного веселья с летящим серпантином, апельсинами и фужерами шампанского. Что еще нужно для праздника, как несоздание флера волшебства, которое может происходить аккурат под Новый год? Так фильм обрел свою постоянную аудиторию на десятилетие, а ее главная героиня – Людмила Гурченко вознеслась на пьедестал популярности, став предметом не только обожания, но и подражания. После «Карнавальной ночи» студентка Люся Гурченко стала эталоном девушки СССР. Отныне надолго в моде. Талия 48 сантиметров, легкая химическая завивка, капроновые блузки, как у главной героини. Ах да, еще стильный атрибут – муфта о которой тогда же стала мечтать каждая советская модница. Режиссер картины Эльдар Рязанов вспоминал, талия у Гурченко была тонкой до неправдоподобия, а темперамент бил во все барабаны. А ее подруга и коллега Инна Выходцева честно признавала, по сравнению с Люсей, за чухами и серыми мышками были все. студенческие годы Гурченко выглядела как картинка. Трастиночка в ярком платьице с поиском вокруг осиной талии. С лукавым взглядом, великая кокетка она знала, что неотразима. Задав себе высокую планку, Гурченко действительно стала превращаться в икону стиля. Вот как об этом пишут статье Икона Стиля Людмила Гурченко. Беря за исходную точку ее роль в карнавальной ночи. Образ Гурченко в этом фильме стал для нашей страны эталоном моды. 1950-х, стиля Нью-Лок. Узкие покатые плечи, осиная талия, роскошный бюст, округлые бедра, средний рост – вот идеальные женские формы того времени. В платье или костюме с маленьким облегающим верхом, затянутой талией, пышной юбкой, почти до щиколоток, модница напоминала цветок. Волосы носили длиной до плеч, слегка завитые, или высоко заколотые с помощью шпилек. Макияж делали яркий, используя красную помаду, очень светлую пудру и черную подводку для глаз, которой рисовали стрелочки. И, конечно, такой образ был немыслим без нейлоновых чулок со швом, туфель на высоких шпильках, маленьких шляпок и сумочек, перчаток. В зрелую пору творчества Гурченко предпочла стиль богемный, созвучный классическому французскому шансону. Как женщина, принадлежащая к сфере искусств, она серьезно относится к выбору гардероба, но не стремится быть ультрамодной. Характерный облик, макияж, прическу описать сложно. В зависимости от настроения и ситуации здесь могут быть уместны и строгий черный костюм, и экзотические наряды с немыслимыми аксессуарами, и боа и накладные ресницы. Сама же виновница мечтаний многих модниц той поры признавалась. Я выросла в странной, сумасбродной, бессистемной может, неразумной, но чистой, доброй, широкой и абсолютно иррациональной семье. Огромная моя страсть стать актрисой непрестанно подогревалась папой. Он в меня верил. Я к своей мечте шла прямо, без сомнений и раздумий, вбирая в себя все необходимое. Такой я и пришла прямо на экран, искренней, верящий в добро, жизнерадостный, полный сил, с желанием непременно выделиться. Какое счастье я испытала, когда в черном платье с белой муфточкой пела песню о хорошем настроении. Ведь именно об этом я мечтала в голодные и страшные вечера в детстве. Карнавальная ночь — это итог моей двадцатилетней жизни с родителями, и больше я такой не была. Никогда потому что на следующий же день после выхода картины на экраны на меня обрушилась слава. И в другой раз, будучи уже взрослой, опытной, настоящей иконой стиля, Людмила Гурченко вспоминала относительно все той же карнавальной ночи. В Берлине открывали киностудию, ту самую, где во время войны снимались музыкальные фильмы с блистательной Марикой Рёк. Берлин воссоединили, отреставрировали, и подняли из пепла разрушенную войной знаменитую киностудию. И, как мне рассказали устроители, решено было выстроить концертную программу только из музыкальных номеров, из тех музыкальных картин, которые набрали наибольшее количество зрителей в своей стране. Собрались актеры и актрисы из разных стран мира. Как вы думаете, почему обратились ко мне? Совершенно верно потому что карнавальная ночь побила все рекорды по посещаемости в нашей великой и необъятной стране. Когда ведущий концерта объявил цифру, превышающую население страны, зал вздрогнул. Оказывается, картину смотрели по десятку раз. Я сама ойкнула перед выходом на сцену. Вышла я в золотом костюме от Валентина Юдашкина. Публика, хоть и западная, оценила мое появление. И меня, и одежду и резко поменявшийся свет в ожидании чего-то очень жизнерадостного и оптимистичного, очень-очень достойного. А когда пришла в гостиницу, фрау Гурченко, и цветы в номере, и официанты, как дома все родные, весь Берлин и Объединенная Германия смотрели прямую трансляцию по ТВ. Примечание цитируется по книге Людмилы Гурченко «Люся Стоп». Конец примечания. Чтобы слегка разнообразить наше повествование и доказать, что именно этот фильм был достоин стать любимым, а его герои популярными на весь СССР, приведем крылатые фразы из «Карнавальной ночи», которыми любили перешучиваться многие поколения советских людей. Товарищи, есть установка «Весело встретить Новый год». Мы должны провести наш новогодний вечер так, чтобы никто бы, ничего бы... Не смог сказать. «Вот тут товарищем Крыловой запланированы Дед Мороз один, снежинок тридцать единиц и коты в сапогах. Коты у меня в смете запланированы, а на сапоги денег нет. Чего вы предлагаете? Урезать. Чего? Котов. Правильно, котов урезать до минимума». «В пять минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда». Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. Из кинофильма «Карнавальная ночь». Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе. Но ведь танец так поставлен, переставьте. Ну и что ж, что квартет. Добавьте сюда еще людей, будет большой массовый квартет. Докладчик сделает доклад, коротенько так, минут на сорок. Костюмы надо заменить, ноги изолировать. Я и сам шутить не люблю, и людям не дам. Лектор готов? Готов, лектор. Давно готов. Выпускайте. За все, что здесь сегодня было, лично я никакой ответственности не несу. Вы хорошо поработали своими серыми клеточками головного мозга. Не такие уж они у меня серые, как вы думаете. Но если мы возьмем в руки телескоп, и посмотрим на небо вооруженным глазом, то увидим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки. Лучше всего, конечно, пять звездочек. Примечание. Имеется в виду конечные звезды на этикетке. Конец примечания. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука пока не в курсе дела. Ансамбль пенсии и пляски. Ой, А говорился, ловкость рук и никакого доклада.